Глава восьмая. «Но вечно ты думаешь, какую-то чушь!» поругался бородатый мужчина, неохотно выходя из дома в ночь. «Не чушь. Я тебе говорю, там кто-то есть!» отвечала ему на это женщина, кутаясь в цветастый платок, которым она прятала не только льняную ночную рубаху, но и длинную русую косу до пояса. «Конечно! Леший по твоей исподне пришел!» — ругался мужчина, но топор с колодки прихватил. — Вот ты ругаешься, а Лисанн в соседнем хуторе недавно курятник-то обчистила, а у нас пять совсем молоденьких курочек, а яйца у них... — Да тихо ты! — шикнул на нее мужчина, неспешно шагая от дома. Ему уже не казалось, что жена так уж и не права, хотя, когда она разбудила его среди ночи, уверяя, что кто-то бродит за окном, он ей не поверил. Да и человеческий силуэт у нее почему-то превращался в лесу или еще в какого-то дикого зверя. А значит, ничего она толком не видела, но трава у калитки, что вела в сторону леса, была примята. А ей вот уже полгода никто не пользовался. Как умерла собака, на охоту он не ходил, да и с полем едва управлялся, особенно сейчас, когда Родер ушел работать в таверну у дороги вместо того, чтобы помогать родителям. Мать негодовала, а вот он, как отец, Родера понимал. Ему тоже когда-то казалось, что нет смысла сидеть в отчим доме, а землю пахать скучно. Хотелось каких-то подвигов, приключений. Он видел, как Родер смотрел на рыцарей во время столичной ярмарки, а еще знал, что все равно его сыну не стать ни рыцарем, ни героем, если только господским конюхом. Но рано или поздно очевидно станет, что свой дом и своя земля Лучше, чем за чужими кобылами убирать. А если будет своя лошадь и плуг, так вообще хорошо. Он когда-то это понял, и Родор поймет. А что денег заработает, то это неплохо. Главное, чтобы разбойники не повадились в лесах местных охотиться. А то стоит их деревня между лесами, как раз между двумя дорогами, а хутор у них на отшибе, возле самого леса. «Если воры какие заведутся, то могут и правда к нам заявиться». Думал мужчина, перехватывая топор, а потом замирал, видя человеческий силуэт, прислонившийся к стене сарая. «Мар!» — окликнула мужчину жена каким-то странным, приглушенным голосом. Он обернулся, хотел сказать, что она сама, как молодая курица, не угомонится никак, но увидел, что именно так поразило жену. Над лесом стояла зарева, освещающая черные клубы дыма. «Это таверна горит?» — спросила женщина, почти не дыша. Она больше всего надеялась, что муж ей скажет, что она опять все перепутала, и таверна вообще в другой стороне, а это что-нибудь другое. Хотя в округе не было ни городов, ни деревень, ничего, кроме таверны, не было так близко, чтобы зарево освещала лес, но она все равно надеялась. — Может, просто обуз горит? Может, все же разбойники? — думала женщина, почему-то считая, что разбойники в округе лучше горящей таверны, где работает ее сын. Только мужчина не ответил, резко разворачиваясь к силуэту, делая шаг и хватая молодого человека в плаще из мешковины. Звякнул металл звена, что все еще было прикреплено к кольцу на шее. Длинные черные волосы внезапно рассыпались по плечам, а сухощавое тело показалось мужчине совсем легким. «Что за черт?» — спросил он, не понимая. Что за существо забрело на его участок, хоть и видел уже, что оно точно не опасно? Ночной гость внезапно выдохнул с болезненным стоном и приоткрыл черные глаза. Сил у него совсем не было. Он не до конца понимал, какую магию использовал, но сил в нем осталось очень мало, да и странный жар обжигал все тело. «Простите», — прошептал принц Герримонт и тут же закрыл глаза, вновь теряя сознание. На больше он уже не был способен, а мужчина стоял молча одной рукой держа за грудки обмякшее тело, другой сжимая рукоять топора в зареве огня он видел черные глаза аграфа но что с этим делать не знал это был не первый аграф на его жизненном пути, и потому он точно знал что аграфы могут быть самыми добрыми людьми на свете и в то же время самыми опасными как его давний друг Кэрен.